Ночь была чудесная. Луна уже зашла, оставив притихшую землю наедине со звездами. Казалось, что пока мы и ее дети спали, звезды в тишине и в молчании вели беседу с нею и их сестрой и поверяли ей свои тайны голосами слишком низкими и глубокими для младенческого слуха человека. Они невольно вызывают в нас благоговейный трепет, Эти яркие, холодные, удивительные звезды. Мы похожи на заблудившихся детей, Попавших случайно в полуосвещенный храм божества, Которые их учили почитать, Но которые они до конца не познали. И они стоят под гулким сводом, Горящим мириадами призрачных огней, И глядят вверх, надеясь и боясь увидеть некое страшное видение, парящее в вышине. И все же ночь кажется исполненной силой и умиротворенности. Перед ее величием тускнеют и стыдливо прячутся наши маленькие горести. День был полон суеты и волнений, наши души были полны зла и горечи, а мир казался жестоким и несправедливым к нам. И вот ночь... Великая, любящая мать ласково кладет руку на наш пылающий лоб и заставляет нас повернуться к ней заплаканным лицом и улыбается нам. И хотя она безмолвствует, мы знаем, что она могла бы нам сказать, и мы прижимаемся горящей щекой к ее груди, и горе наше проходит». Порою горе наше поистине глубоко и мучительное, и мы безмолвно стоим перед лицом ночи, ибо у нашего горя нет слов, а есть только стон, и ночь полна сострадания к нам. Она не может облегчить нашей боли, но она берет нашу руку в свою, и маленький мир уходит куда-то далеко-далеко и становится совсем крошечным, а мы на темных крыльях ночи переносимся перед лицом еще более могущественного существа, чем она сама. И вся жизнь человеческая, освященная сиянием этого существа, лежит перед нами как открытая книга, и мы понимаем, что горе и страдания лишь ангелы Божьи. Только те, кому было суждено носить в этой жизни мученический венец, могут узреть это неземное сияние, но увидевшие его, возвратясь на землю, не смеют говорить о нем и не могут поведать тайну, которую узнали.